Это объясняется тем, что люди среднего возраста занимают активные и ведущие позиции и в производстве, и в семье, они должны ладить и со старшими, и с младшими, поэтому непроизвольно вбирают в свою речь элементы языка разных возрастных групп. Таким образом, речь зрелых людей наиболее многослойна и подвижна. Общество разделяется на группы и по признаку образованности людей, правда, это разделение особенно существенно в старшем поколении. Среди молодежи, да, пожалуй, и среди людей среднего возраста, у нас в стране образовательный уровень достаточно высок, и объясняется он прежде всего всеобщим, обязательным средним образованием, а также широчайшим распространением радио, телевидения, газет. Через эти каналы коммуникации идет вольная и невольная пропаганда правильной речи. И все же со степенью образованности связано разделение людей на носителей литературного, То есть правильного языка и носители просторечия. Как вы думаете, кто на улице может обратиться к другому, например, так: "Мамаша, вы выходите на следующий", "Папаш, проходи вперед", "Малый, не мешайся" или так, например, поприветствует знакомого: "Здорово, нашего". Все эти стилистически сниженные формы принадлежат носителям просторечия. Ну, а такая просьба возможна, конечно, в устах пожилого интеллигента. — у меня к вам пустяковое, — развел он руками. — Волобуев, давнишний мой приятель, съезжая, запамятовал оставить мне адрес своей новой квартиры, так что не соблаговолите ли сообщить мне его новый телефон, весьма одолжите, — сказал он и руки на груди скрестил. Александр Горбовский, метаморфоза. Для правильного употребления выражений... Речевого этикета, кроме образованности, нужна еще воспитанность, определенный внутренний такт, вежливость и доброжелательность. Как мы уже знаем, речевой этикет несет информацию типа «я тебя признаю и уважаю», «хочу с тобою контактов» и устанавливаю их соответственно тому или иному регистру социальных отношений. А это значит, что речевой этикет оценивается не только со стороны грамотности, правильности, культуры речи, но и со стороны социально предписанной правильности речевого поведения. «Здорово, браток!» — говорит герой рассказа Шолохова «Судьба человека», применяя просторечные выражения, которые мы с вами, читатель, скорее всего, не употребляем. Однако в контексте произведения В контексте конкретного общения именно этого человека со своим собеседником, вероятно, только такие формулы и уместны. Представим себе в этом диалоге что-нибудь вроде «Здравствуйте, товарищ!» или «Добрый день, гражданин!» и пропадает та психосоциальная атмосфера общения, которая передана писателем. Итак, человек может быть недостаточно образованным, но достаточно вежливым. Это не парадокс. это законы социально дифференцированного применения языковых единиц конечно определенная степень образованности должна в идеале сочетаться с соответствующей степенью воспитанности но кто из нас не испытывал на себе и не был свидетелем разительного несоответствия между дипломом и тактом еще один постоянный социальный признак людей может пригодиться нам при взгляде на речевой этикет как вы думаете Кому принадлежит ответная реплика в таком диалоге из повести «Дубова-беглец»? «Здравствуйте», — бесцветным голосом сказал Юлия Ивановна. «Юлия Ивановна...» «Доброго здоровичка!» «Кто может так сказать?» «У писателя есть пояснение, и без того понятное читателю повести из контекста». «Сказал дед». «Ну а без контекста?» «Разве мы не можем определить, что это говорит кто-то из деревенских жителей?» Правда, разделение носителей языка на жителей города и деревни, опять-таки, более всего значимо для людей старшего поколения. Молодежь в деревне все меньше сохраняет, все более теряет диалектные черты. И все же, даже сама привычка здороваться с незнакомыми — это свойство деревни. Я подошел. «Здравствуйте», — сказала мне девочка, и варежкой отодвинула солбачелку. лба челку. «Здравствуйте» — совсем не было выражением нашего знакомства. Просто знак сельской вежливости. Шергова, заколоченные дачи. А вот и такой отрывок. Первое время с непривычки удивлялся. Идешь по селу, с тобой все здороваются. Я одного деда спросил для интереса, дескать, «Чего здороваешься? Знаешь меня, что ли?» А он мне, «А зачем мне тебя знать? Я про тебя плохого не слыхал, ты про меня тоже. Стал быть, ты добрый человек, и я добрый человек. Вот и будь здоров».